Глава девятая. Как лечить здоровье? Подруга Даши, Лена, работала ветеринаром на окраине города. Она всю жизнь мечтала лечить животных. Вот с самого глубокого детства она где-то находила всяких больных кошек, собак, черепах, хомячков, лягушек и лечила. И держала их у себя дома в тайне от родителей, под кроватью, в шкафу и за занавесками. Иногда она ходила вся перекусанная. Несколько раз сама болела какими-то загадочными болезнями. но продолжала беззаветно любить и жалеть животных. Прямо как доктор Айболит. Ленины родители пытались ее как-то утихомирить, но поняли, что это бесполезно. И вот, окончив школу, Лена пошла в ветеринарный институт, а после него стала настоящим врачом. Ее знал весь город. Ну, потому что никто больше так не понимал, что же болит у молчаливой рыбки или у непонятно о чем кричащей пантеры в зоопарке. Лена и Даша... Дружили со школы, но Даша никогда не ходила к Лене в гости, потому что, ну, понятное дело, аллергия. Зато Лена частенько бывала у Даши и даже была крестной Машки. Лена была очень небольшого роста, на полторы головы ниже Даши, и утверждала, что маленький рост и маленькие руки очень даже хороши для ее профессии. Виндюка предчувствовал что-то очень неприятное – Поэтому тихо сидел на Дашиных руках И был категорически желтым Лене показалось, что это какая-то экзотическая белка Положи-ка ее на стол Сказала Лена и пошла мыть руки Но это скорее он Задумчиво заметила Даша И разместила Виндюку на смотровом столе Ты говорила, что это большой зверь? А мне кажется, ты преувеличила С иронией произнесла Лена И подошла к Виндюке поближе Какой ты смешной, крошка. И же, надо, ну да, какая прелесть. А это никогда ничего подобного не видела. И чего, за рекой его Вадимка поймал, говоришь, да? Не поймал. Он к нему как бы сам пришел. Ну, нам в институте рассказывали, что за рекой водятся неизученные виды всякие, но они потому и неизученные, что за рекой. Конечно, Но Вадим случайно там оказался. По льду проехался. От берега до берега, с некоторой гордостью доложила Даша. Виндюка тем временем немного огляделся. Лена явно вызывала у него доверие, потому что он постепенно переставал волноваться и на глазах удивленной Лены постепенно так порозовел и завчерился. Ох! Только и смогла сказать Лена, и весь ее опыт можно было выбросить в картину. Так это он такой, когда спокойный. А если обрадовать, будет со слона и красного цвета. И в этих Дашиных словах тоже прозвучала гордость. Но не это самое удивительное. А что же? Елена уже была готова услышать, что зверь летает или светится в темноте. У меня на него аллергии нет. Ни капельки. Я даже как-то лучше с ним себя чувствую. Может, это и не зверь вовсе? Виндюка сидел перед ними довольный и улыбался. Хоть у животных не такая мимика, как у людей, но всегда видно, если они улыбаются. Так а вес? Вес у него при этом остается такой же? Лена была ученым, и ей надо было все объяснить с точки зрения законов природы. Нет, что ты. Он тяжелеет. Вот сейчас его уже почти не поднять, а счастливым и пытаться не надо. Да нет. Подожди, это невозможно. С точки зрения физики невозможно. Нет, но я еще понимаю, что он раздувается. Ну, допустим, у него там есть механизм нагнетания воздуха в полости тела. Ну, допустим, у него от этого меняется окрас по типу хамелеона. Но вес... Вес же не может меняться. Потому что получается, что он берет энергию неоткуда и отдает ее тут также в никуда. А может, Ленка, это волшебство? Дашина предположение показалось Лене возмутительным, потому что предполагать волшебство в кабинете классического врача со степенью кандидата медицинских наук – это просто кощунственно. Нужно было найти более очевидное объяснение. – Так сажай его на весы, – строго сказала Лена. Виндюка заметил. что чем-то огорчил милую женщину в белой, чистой и приятно пахнущей множеством родных зверей одежде и сам приуныл, спрыгнул со стола на весы и послушно взвесился. «Ага, три килограмма, пятьсот тридцать граммов», — сказала, как отрезала Лена и записала данные в тетрадь. «Теперь его надо развеселить. Что вы там для этого делаете?» «Ну, мы давали ему яблоко, обнимали, говорили приятные вещи, стала перечислять Даша». «Яблоко! Это самое простое!» Лена подошла к окну и взяла из вазы на подоконнике большое красное яблоко. Виндюка посмотрел на яблоко, на Лену, но совершенно не обрадовался. Он стал предчувствовать что-то нехорошее, как будто перед ним с яблоком в руке стояла мачеха из сказки про спящую красавицу. — Ну-ка, ну-ка, скушай, яблочко, — неискренним медовым тоном предложила Лена. Она впервые не понимала, как вести себя с животным. Она и с крокодилом-то была бы милее и приветливее. Любую гадюку могла поцеловать. А тут у нее дрожали руки и еще и ноги. Виндюка все это чувствовал и жалел Лену, но помогать ей не хотел. Ленка, но он расстраивается уменьшается. Смотри, сидящий на весах зверек сжался, а весы стали показывать неумолимые один килограмм восемьсот семьдесят грамм. Лена резким движением взяла тетрадь и записала новый результат. Даша стало жалко Виндюку. Она взяла его на руки, прижала к себе и поняла, что никак Такой объективный осмотр невозможен. А отдавать друга на эксперименты она просто не может. Мы пойдем. Ладно, ты извини, что потревожили. Мне кажется, что он совершенно здоров. Спасибо тебе. Даша понимала неловкость ситуации. Алена ничего не могла вымолвить. Она только наблюдала, как Даша в коридоре спустила с рук пушистого, длиннохвостого и длинноухого розового зверя ростом с добротную овчарку.